Глава 16 Я проснулся, будто вынырнул из глубокого темного умта. За открытым окном бледнел рассвет, и сама забведно щебетала какая-то ранняя птаха, а в доме стояла сонная тишина. Получается, что я проспал всего три или четыре часа, но на удивление отлично выспался. Коврик у кровати был пуст. Наверняка волчок проснулся раньше меня и ускользнул через приоткрытую дверь комнаты, и отправился бродить по дому. Изучал новое место обитания. «Все в порядке?» — мысленно я спросил у дома. И получил короткий подтверждающий сигнал и довольно усмехнулся. Поднявшись с кровати, я свежим взглядом изучил ситуацию на шахматной доске и решил, что пора переходить в контратаку. С этой целью я двинул вперед одну из пешек свободного фланга и спросил вслух с ехидной улыбкой. «А как тебе такое понравится, а?» Дом промолчал, оценивая ситуацию. Я натянул брюки, рубашку и отправился искать волчка. Волк нашелся на первом этаже. Вытянув лапы, он лежал поперек двери, которая вела в гостевую комнату, где и поселился Савелий Куликов. «Никак, тоже охраняешь нашего гостя?» — одобрительно спросил я. Волчок вскочил и пару раз дернул хвостом, приветствуя меня. «Пойдешь на улицу?» — спросил я. Волк словно того и ждал, рванул ко входной двери. Но тут же затормозил и в нерешительности оглянулся. Потом вернулся на свой пост. — Да ты ответственный зверь, — удивился я. — И что будешь делать? На серой волчьей морде появилось выражение страдальческого терпения. — Ты уверен, — рассмеялся я. — А если сноходец проспит до обеда? Но тут, на счастье волчка, за дверью послышался шорох и шаги босых ног. Затем заскрипела створка окна. — Ну что ж, повезло тебе? — понизив голос, сказал я. Он проснулся, а значит, на сегодня твоя служба закончена. идем. И я выпустил волка на улицу. Густой туман в саду по-прежнему надежно скрывал будущую строительную площадку. Лучи утреннего солнца пронизывали его, придавая косматым клубам перламутровый блеск. Я еще постоял на крыльце, с удовольствием вдыхая свежий утренний воздух. А когда вернулся в дом, Игнат уже вовсю громыхал посудой на кухне. «Доброе утро!» — весело поздоровался я, входя в кухню. «Что у нас будет на завтрак?» «Яичница со ветчиной, ваше ответил Игнат. «А еще я к ней салатик нарежу!» «Ну что ж, отличная идея!» — обрадовался я. «Ну а я пока займусь кофе. Вдвоем мы управились быстро и весело. Через несколько минут на столе стояла большая миска салата из крупно нарезанных огурцов и мясистых астраханских помидоров. Яичница вовсю шипела и брызгалась маслом на огромной чугунной сковородке, а кофе распространял по кухне умопомрачительный аромат. Кроме того, на жаровне булькала кастрюлька, в которой варились куски курицы. — Гость-то наш к матушке в госпиталь собирался, — объяснил Игнат. — Ну, так я ему супчик с собой дам. Куриный супчик кого хочешь на ноги поставит. И вот еще. Слуга торжественно продемонстрировал мне корзинку полную краснобоких яблок и винограда. Там же лежал бумажный кулек со спелой вишней. Витамины. — Ну, ты молодец, Игнат, — одобрил я. Обо всем позаботился. Ну что ж, пора звать гостя к столу. Но Куликов появился сам. Он вошел на кухню и застенчиво остановился возле порога. — Доброе утро, господа. Затем широко зевнул, прикрыв ладонью рот, и смущенно покраснел. — Ну, как вам спалось? — спросил я. — Честно говоря, не очень, — смутился Савелий и потер лицо ладонями. — Вам что-то снилось, — насторожился я. — Но я не думаю, что это имеет какое-то значение, — упрямо заговорил Куликов. — А вы не думайте, — неожиданно посоветовал ему Игнат. — Ежели его сиятельство спрашивает, значит, надо рассказать. Игнат сказал это добродушно, не переставая помешивать куриный бульон. Потом достал из шкафчика мешочек итальянской лапши и всыпал ее в кастрюлю. — Вот ведь хорошо придумали, похвалил он итальянцев. Всего-то и делов пресное тесто полосками нарезать и насушить. А варится быстро и вкусно. Саверий затряс головой, будто бы слова Игната сбили его с мысли. — Расскажите, что вам снилось? Напомнил я помощнику архитектора. Кладбище, неохотно ответил Куликов. И черный человек. Африканец, что ли, удивился Игнат. — Да нет, просто человек в длинном черном плаще. Старик. — А отчего же вы решили, что он старик? — насторожился я. — Вы видели его лицо? — Нет, — покачал головой Савелий. Он в капюшоне был, но вот борода у него седая и длинная, почти до пояса. — И что же он делал на кладбище? — А он там караулил меня. Велел идти за ним. И сказал, что мой отец хочет со мной поговорить. — Он сказал, что ваш отец жив, — изумился я. Нет, — Нет-нет, наоборот. Старик сказал, что отец мой погиб. Но хочет поговорить со мной, а старик ему поможет. И повел меня вглубь кладбища. Там еще надгробия такие гранитные. А слева — склеп со статуями. Куликов скривился и зябко передернул плечами. — Понимаете, я точно знал, что это сон. Но почему-то не мог проснуться, а не идти за стариком я тоже не мог. Он как будто имел власть надо мной. Мне было страшно, и я шел, а потом... — Что было потом? — спросил я. А потом меня кто-то толкнул в грудь, и я проснулся. Было темно, я лежал в незнакомой комнате. Тут за окном что-то промелькнуло, и я еще больше испугался. Сердце чуть не выскочило, а потом вспомнил, что я у вас в гостях. Савелий Кмоляков умоляюще посмотрел на меня. — Александр Васильевич, ну это же бред, ерунда. В этом не может быть ничего страшного, это же сон, просто сон. — Сон? Согласился я, чтобы успокоить его. А за окошком пролетела летучая мышь. Они частенько охотятся здесь на ночных насекомых. А в котором часу вы проснулись? — Не знаю, — скривился Куликов. — Я часы с вечера положил на тумбочку и вспомнил о них только утром. Но вам хоть удалось потом поспать? — Да какое там? — Только задремлю, сразу кладбище мерещится. А потом что-то в грудь толкает, и я просыпаюсь. Вот так и промаялся до рассвета, а потом услышал, что вы встали. Куликов снова зевнул, прикрывая рот ладошкой. Игнат поставил перед ним тарелку с дымящейся яичницей. — Вы поешьте, господин архитектор, — сказал он. — Благодарю. — рассеянно кивнул Куликов. Он взялся за вилку, но снова отложил ее в сторону. — Александр Васильевич, а, быть может, это ваша магия? Вы, вы не обижайтесь, пожалуйста, но... «Быть может, мне лучше у себя дома ночевать?» «Подождите минуту», — попросил я его. И послал мысленный зов дому. «Ну, что скажешь? Это ты будил нашего гостя ночью?» Ответом мне было короткое ощущение тепла. Будто на меня дохнуло пламенем из печной топки. «Ага, ясно», — хмыкнул я. Ты почувствовал опасность в его снах. «Снова повеяло теплом. Значит, это ты его защитил», — задумчиво сказал я. «Спасибо». Куликов умоляюще посмотрел на меня. «Я бы хотел порадовать вас, но нечем», — откровенно сказал я. «Насчет ваших снов я, к сожалению, не ошибся. Вам действительно грозит опасность». «А теперь вот что мне скажите. Вы знавали князя Куракина?» «Нет», — растерянно покачал головой Куликов. «А кто это?» «Видите ли, он тоже лечил бессонницу у Веры палны. — Ну, милосердовый. — Князь Куракин умер вчера во сне. Никакой болезни у него не было. Убийство тоже исключается. Умер — Умер? Савелий испуганно вытаращил глаза. «Да — Да-да, строго кивнул я. — Внезапная потеря магического дара. — Если вы не верите мне, то я попрошу начальника тайной службы вас убедить. «Нет, — Нет-нет, не нужно ваше съездство, — пролепетал Куликов. — Я вам верю, просто это... — Ну, не бывает так. Последние слова он почти выкрикнул, как будто умолял судьбу согласиться с ним. «Бывает», — сочувственно сказал я. «Но вам не нужно беспокоиться. Я занимаюсь этим делом вместе с тайной службой. В моем доме вы в безопасности, а главное, постарайтесь не засыпать в других местах». А «Хорошо», — растерянно согласился помощник архитектора. «Вы ешьте, ешьте, Савелий». Строго напомнил Игнат. «Да и пора вам уже. До госпиталя путь не близкий, а вам еще на службу сегодня. Вот тут я собрал вам корзинку, отвезете вашей матушке-гостинце». гостинцы. — благодарно кивнул Куликов, принимаясь за яичницу. «Значит, лицо этого старика в черном вы не видели. А вот кладбище вам не показалось знакомым? Быть может, вы узнали это место?» Как во сне с набитым ртом промямлю Куликов? Ну, обычное кладбище, жуткое такое. Старинные надгробия из серого и розового гранита. Даже одна плита была из черного базальта. Я даже удивился таким подробностям, но вспомнил, что Куликов помощник архитектора. В строительных материалах он разбирался хорошо. А что-нибудь еще вы можете вспомнить? Ну, склеп в виде китайской пагоды. С такой характерной крышей, знаете? У нее еще углы, загнутые вверх. И тут Куликов побледнел. — Что такое? — нетерпеливо спросил я. Э — -э, Дверь, склеп. Вернее, не дверь, решетка. Она была погнута, словно оттуда кто-то пытался вырваться. И знаете, на меня такой жутью повеяло. Меж тем Игнат поставил перед ним чашку с кофе. Куликов благодарно кивнул и сделал большой глоток. А я разочарованно прикусил губу. — Да... Гранитные надгробия, скреп — этого добра полным-полно в любом городском кладбище. Не то чтобы я всерьез надеялся отыскать место, которое Куликов видел во сне, но чем магия не шутит. «Вспоминайте», — нетерпеливо сказал я Куликову. «Может быть, там еще что-то было? Ну, какая-нибудь примета, надпись?» «Да не могу я, ваше сиятельство!» — взмолился Куликов. «Да у меня мурашки по спине бегут, как только я этот сон вспоминаю!» И тут он неожиданно замолчал, выпучив глаза. Посмотрел на меня и удивленно раскрыл рот. «Вспомнил!» «Я вспомнил, ассоциальство!» «Что именно?» — ухватился я за эту счастливую возможность. «Ну же, говорите!» «Сейчас, сейчас!» Куликов плотно зажмурился, закачался из стороны в сторону, даже состонал, как будто у него болели зубы. Ну что ж там было-то? Что, что затормошил я его? Приметная могила человек? Да нет, нет. Не открывая глаз, ответил помощник архитектора. Надпись. Плита из желтоватого мрамора. На ней буквы. Одну минуту, сейчас. Вдруг он открыл глаза и торжествующе крикнул: Есть. Ребушинский. Вспомнил я ваше сиятельство, обер-прокурор Ребушинский. «Отлично!» — с облегчением выдохнул я. «А вы точно не ошиблись? Впрочем, это не важно. Оберпрокуроров в истории Петербурга было не так уж и много. Найдем, если потребуется». «Ладно, господа, мне пора», — заторопился Куликов. «Я сказал господину росцова что сегодня приеду на службу попозже, но сильно опаздывать не годится». «Поезжайте», — кивнул я. «Вам мобиль вызвать?» «Благодарю вас, но я сам», — отказался Куликов. Он открыл дверь и, в кухню, чуть не сбив с ног помощника архитектора, ворвался волчок. Волк уже давно караулил под дверью. Волк бросил на меня укоризненный взгляд и подбежал прямиком к Игнату, сел напротив и просительно уставился на старого слугу. — Кушать хочешь? — догадался Игнат. — Ну, сейчас, сейчас. Господин Куликов в гостинице не забудьте, пожалуйста. И вышел проводить Куликова. — Вечером я вас жду, — напомнил я. — Конечно, конечно, ваше свидетельство. Он нерешительно посмотрел на меня. — Неужели это все правда? И тот человек, о котором вы говорили, князь Куракин, он потерял магический дар? — Да, — кивнул я. — Но ведь у меня нет дара. — Есть, — коротко ответил я. Честно говоря, мне уже немного надоело убеждать Куликова в очевидном. Вот пусть этим занимается хранительница снов. Проводив Куликова, я еще немного прогулялся по саду. Заглянул на клубничную плантацию Игната. Там, под листьями, у самой земли прятались крупные спелые плоды. Возле одной из ягод сидела лягушка. Увидев меня, она оттолкнулась от земли и прыгнула далеко в траву. Магический туман плотно укрывал часть сада. Я вытянул руку, коснулся его, и моя ладонь скрылась в клубах водяного пара. Туман был холодным и сырым. Постояв так, я вытер мокрую ладонь о рубашку и вернулся в дом. Да вы ж совсем не поели, Александр Васильевич, напомнил Игнат. Что-то аппетита нет, пожал я плечами, делая глоток остывшего кофе. Зато волчок ел за двоих. Он уже опустошил большую миску и теперь вылизывал ее до блеска. Опять на целый день уйдете голодным? Спросил слуга. Не-не-не, не сейчас, улыбнулся я. «Сейчас мне спешить некуда». Взглянул на часы. «Только начало восьмого. Я дождусь, пока мест Зотов придет на службу, и только после этого пошлю ему зов. Узнаю, есть ли на каком-нибудь из городских кладбищ могила оберпрокурора Рябушинского». «А быть может, это упырь?» — неожиданно спросил Игнат. «Кто?» — удивился я. «Рябушинский!» «Да нет же!» — убежденно ответил слуга. — Ну, тот, который весь в черном. Неспроста он архитектора на кладбище заманивает. Упыри есть. У нас в соседней деревне такой завелся. Людей заманивал в лес и кровь пил. А потом мужики его поймали и осиновый кол в сердце вбили. Он и помер. Значит, точно упырь был. Вот они, осины, до смерти боятся. — То есть ты считаешь, что он от осины помер? — рассмеялся я а не от того, что ему деревянный кол в сердце вбили. — Так ведь кол-то осиновый был! — упрямо повторил Игнат. И, сердито сопя, принялся убирать со стола посуду. — Да ты не сердись, Игнат! — примирительно улыбнулся я. — И давай-ка сюда свою яичницу. Ты прав. Негоже раскрывать магические секреты натощак. — О, вот это другое дело! — повеселел старик. — Это вы правильно говорите. — Сейчас только яишенку подогрею, а то совсем остыло. Я неторопливо намазывал маслом свежий хлеб, когда в моем сознании неожиданно прозвучал голос. — Александр Васильевич, это Макаров, целитель из госпиталя. — Слушаю вас, Антон Григорьевич, ответил я. — Видите ли, тот молодой человек, о котором вы вчера говорили, Кольков, он приехал в госпиталь, и в приемном отделении ему стало нехорошо. Голос Макарова звучал растерянно. «Что с ним случилось, Антон Григорьевич?» — нахмурился я. «Он потерял сознание?» «Понимаете, его мать была на процедурах. Сиделка предложила ему подождать, и он сел в кресло и заснул. И вот мы его никак не можем разбудить!»